адриани Слава, слава, слава героям. Впрочем, им довольно воздали Дани. Теперь поговорим о Дряне. Утихомирились бури революционных лон, подернулась тина из советская мешанина и вылезла из-за спины РСР Мурло мещанина. Меня не поймаете на слове, а вовсе не против мещанского сословия. Мещанам без различия классов сословий мое словословие. Со всех необъятных российских ниф С первого дня советского рождения Стеклись они на скороперение переменив И засели во все учреждения. Намозолев от пятилетнего сидения зады, Крепкие, как умывальники, Живут и поныне тишь воды, Свели уютные кабинеты и спаленки. Вечером та или иная мразь На жену, за пианином обучающуюся глядя, Говорит, от самовара разморясь, «Товарищ Надя, к празднику прибавка 24 тысячи!» «Тариф!» «Эх!» — заведу я себе тихоокеанские галифища, Чтобы штанов выглядывать, как коралловый риф! А Надя и мне с эмблемами платья Бесерпай, мол, ты не покажешься в свете. В чем сегодня буду фигурять я на балу в На стенке Маркс. Рамочка Алла. На известиях лежа котенок греется, а из-под потолочка верещала оголтелая канарейца. Маркс со стенки смотрел, смотрел, и вдруг разинул рот, да как заорет! Опутали революцию обывательщины нити, Страшнее врангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, Чтоб коммунизм канарейками не был побит. Спросили раз меня, вы любите ли Нэп"? Люблю, — ответил я, — когда он не нелеп. Многие товарищи повесили нос. Бросьте, товарищи, очень неумносы. На арену с купцами сражаться, иди, надо счетами бить учиться. Пусть всерьез и надолго, но там впереди, может, новый октябрь случиться. Садама, буржую, пролетарий не мил. Но раньше побаивался, как бы не сбросили. Хамил, конечно, но в меру хамил.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 Ведь чекою выненчено вчера присмыкавшееся тварище трехэтажным небом улюлюкает нынче нам. Погодите, голубчики, попались товарищи! Против их инженерских бухгалтерских чисел не попрешь с винтовкой, выйдя, продувным арифметиком их не мучись, стиснув зубы и ненавидя. Великолепен был буржуазный Лоренцо, разве что шампанское очень горчица возьмет и выкинет коленцу нос и только вымжет горчицей. Да и то в октябре пролетарская голь, до хруста зажав в кулаке их, объявила «не буду в лакеях». Сегодня изголодавшиеся сами им открывает двери гротеско «Знаем, всех нас горчицами с усами смажут сначала, нэп, дескать».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 Радостный топот. Два не совсем обычных случая. Ежедневно, как Волжу я, стараясь за строчки драть, Я не стану писать про Поволжье, Про это страшно врать. Но я голодал, И тысяч лучше я знаю Проклятое слово «голодное». Вот два не совсем обычные случаи на ненависть голоду самые годные. Первый. Кто из петербуржцев забудет восемнадцатый год? Над дохлым лошадьем вороны кружится лошадь за лошадью падает на лед, заколачиваются улицы ровные, хвостом виляя на перекрестках – Собаки дрессированные просили милостыню визжа и лая. Газетам писать не хватало духу, но это ж передавалось из устно. Старик удушил жену старуху, ел частями. Злился невкусно. Слух такие, и мрущим от голода, и сытым сумели глотки свесть. И с каждой поры огромного города росло ненасытное желание есть. От слухов и голода двигаясь еля, Раз сам я с голодной тоской Остановился у витрины Эйлерса, Цветочный магазин на углу морской. Малые аж не видно цветочные точки, Но лишь у цен необъятной длиною. По булке должно быть в любом лепесточке. И вдруг смотрю, меж витриной и мною Фигурка человечья идет и валится. У фигурки конская голова идет, и в собственные ноздри пальцы воткнуло три или два. Глаза открытые мухи обсели, а сбоку жила из шеи торчала. Из жилой капли по улицам сеялись и стыли черно, кровенее сначала. Смотрел и смотрел на ползущую тень я. Дрожа от сознания невыносимого, что полуживотное это видение, что это людей вымирающих символ от этого ужаса, я напопятный попятный, еще машинальный чернеющий след, и к туше лошажьей приплелся попятным. Где же голова? Головы и нет. А возле с каплями крови присохлой блестел вершок перочинного ножка. Должно быть, тот работал над дохлой и толстую шею кромсал понемножечко. Я понял, не символ, стихом позолоченный людская. Реальная тень прошагала, быть может, завтра вот так же точно. Я здесь заработаю, Скались с шакалом. Второй из мелочи выросла в это. Май стоял прошлое лето. Весною ширишь ноздри и рот, Ловя бульваров в дыхании липого, Я голодал. И с другими черед Встал у бывшей кофейни Филипповая. Лет пять, должно быть, не был там. А память шепчет еле. Тогда в кафе журчал фонтан, И плавали форели. Сдуваемый памятью рос аппетит. Какой ни на есть, но, по крайней мере, обед. Как медленно время летит. И вот я втиснут в кофейные двери. Сидели с селедкой во рту и в посуде, и в селедке рубахи. И воздух в селедке! На черта ж весна, если с улиц люди отлип, сюда влипают все-таки!» «Едят, дрожат, голода головы, вдыхают радостью душище едкий, Они нищие молят — подайте головы, дерясь, получают селедок к «Кто б вспомнил народа российского имя, когда б не бросали хребты им в горсточки? Народ бы российский сегодня же вымер, когда б не нашлось у селедки косточки». От мысли от этой, сквозь грызшихся кучку, Громя кулаком по ораве зверей. Пробился, схватился, дернул за ручку и выбег. Селедкой обмазан об двери. Не знаю, душа пропахла, рубахли, Какими водами дух этот смою, Полгода звезды селедкой пахли, Лучи рассыпая гнилой чешуею. Пускай! — Полусытый доволен я нынче, так может, и кончусь, голод не видя. К нему я ненависть в сердце выненчил, превыше всего его ненавидя, подальше прочую чушь забрось, когда человека голодом сводит хлеб. Вот эта земная ось, на ней вертется и нам и свободе. Пусть бабы баранки на трубный нижут, и ситный Ларис Смоленского ломит, Я день и ночь по Волжье вижу, Солому жующий лежа в соломе. Трубить же о голоде в уши Европе. Делитесь и те, у кого немного, крестьяне. Ройте Паша на копы, стреляйте в него мешками налога. Гонитесь стихом, тесните пьесой. Вперед, врачей целебных взводы! Давите его домовую завесой, в атаку фабрики, в ногу завода. А если воплю голодных не лишь чужды чужие голод и жажду вам, он завтра нагрянет на наши земли.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 Рабочие лежат И слышат шепот гордый Вода и пот и над. Через четыре года Здесь будет город-сад. Темно свинцо ночи И дождик тулст, как жгут. Сидят в грязи рабочие, Сидят лучину жгут, сливеют губы с холода, Но губы шепчут лад. Через четыре года Здесь будет город-сад. Свела промозлость корчую, Неважный мокруют, Сидят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 Здесь взрывы закудахтают в разгон медвежьих банд И взроет недра шахтую стаугольный гигант. Здесь стану стройки стенами, гудками парсипи. Мы в сотню сон с мартенами воспламеним Сибирь. Здесь дом дадут, хороший нам, и ситный, без пайка. Аж за Байкал отброшенная попятится тайга. Рос рабочего над темью тучных стад. А дальше разборчиво, лишь слышно город сад, я знаю город будет, я знаю саду свесть когда такие люди в стране в советской есть. Император. Помню то ли Пасха, то ли Рождество, вымотые насухо расчищено торжество, По Тверской шпалерами стоят рядовые. Перед рядовыми пристава. Приставу глазами едят городовые. Ваш благородие, арестовать? Крутит полицмейстер за уши ус. Пристав козыряет, слушаюсь. И вижу, катится ландо. И в этой вот ланде сидит военный, молодой, в холеной бороде. Перед ним, как чурки и четыре дочурки, и на спинах булыжных, Как на наших горбах свита за ним В орлах и в гербах. И раззвонивший колокола Расплылись в дамском писке. Ура! Царь-государь Николай, Император и самодержец российский! Снег заносит и кровельки, Серебрит телеграфную сеть. Он схватился за холод пролоки. И остался на ней висеть. На всю Сибирь, на весь Урал Метельная мура, За ищечью, где шахты круче, За ищечью, где ветер свистел, Приумолк из кучер И встал на девятой верстя. Вселенную снегом заволокло, Низги не видать, как назло, И только следы от брюх волков по следу диких козлов. Шесть пудов для веса ровного, будто правит кедров полком он. Снег рустит под Парамоновым, председателем из полкома. Распахнулся весь, роют снег пимы. Будто было здесь, нет, не здесь, мимо».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 Корону можно у нас получить, но только вместе с шахтой. Я сразу вскину две пятерни. Я голосую против. Спросить руку твою, протяни, коснить или нет, Человечьи дни, не встать мне на повороте. Живые? Так можно у звериницы их промежду гиены и волком? И как ни крошечен толк от живых... Отмёртвую меньше толку. Мы повернули истории бег. Старьёну всегда провожайте. Коммунист и человек не может быть кровожаден. Домой. Уходите мысли вы свояси, обнимись души и море глупь. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп.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 Не хочу, чтобы меня, как цветочек с полян, рвали после служебных тягот. Я хочу, чтобы в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год. Я хочу, чтобы над мыслью времен комиссар с приказанием нависал. Я хочу, чтобы с верставками спеца получало любовищу сердце. Я хочу, чтобы в конце работы завком запирал мои губы замком. Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо с чугуном, чтоб с выделкой стали о работе стихов от Политбюро, чтобы делал доклады Сталин. Так, и так, и до самых верхов прошли из рабочих нормы в Союзе Республик понимание стихов выше довоенной нормы. Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж, По родной стране пройду страной как проходит косой дождь себе любимому посвящает эти строки автор четыре тяжелые как удар Кесрю, кесарю богу богова а такому как я откнуться куда где мне уготовано логово если бы я был маленький как океан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 Я, если всей его мощью выреву голос огромный, кометой заломят горящие руки, Вросаясь вниз с тоски. Я бы глаз лучами грыз ночи. О, если был я тусклый, как солнце, очень мне надо сиянием моим поить земле, отощавшее лонце. Пройду, любовью мою лача, в какой ночи? Бредовый, недужный, какими голиафами я зачат. Такой большой и такой ненужный».